Глава 2. Толстовцы и миллионеры. Финская война – это одно из тех событий, которые порождают прямо противоположные мнения о себе в рядах историков и публицистов. Это своего рода линия фронта между людьми с разными политическими взглядами. Позицию одного лагеря вполне прозрачно отражает, например, А.И. Солженицын. И потом все видели эту бездарную, позорную финскую кампанию, когда наша огромная страна тыкалась, тыкалась около этой самой линии Маннергейма. Всем показали, что мы воевать. И противники наши видели, что мы воевать не готовы. Другая сторона опирается на высказывания подобные. Ни одна армия мира не прорывала еще такой, взятый в бетон и сталь, оснащенный по последним словам военной техники и линии обороны. То есть, с одной стороны, армия, остановленная маленькой Финляндией, с другой, беспрецедентная в мировой истории сокрушение сильных укреплений в жестокую стужу. Обе стороны снимали фильмы, писали книги. В одних с каким-то мазохистским упокоением показывали засыпанные снегом танки БТ со спахнутыми люками и замерзшие трупы красноармейцев. В других с удивлением читаем рассказы про многоэтажные доты с центральным отоплением и мощными орудиями. Зима, холода. Один из главных аргументов о сложности и специфичности условий зимней войны являются жуткие, нетипичные холода. Однако в декабре 1939 года когда, собственно, и проводился первый неудачный штурм линии Маннергейма Красной Армии. Мороза минус 40 градусов под Цельсию просто не было. Это чистый воды миф. Причем узнать о реальных погодных условиях начала периода Советско-финской войны не составляет труда. В описании боев на Карельском перешейке писателя Владимира Ставского у бойцов 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии под ногами хлюпал тающий снег. Клюпание снега, 40-градусный мороз представить себе сложно. Корабли Балтийского флота вплоть до конца декабря поддерживали сухопутные войска, нередко подходя к самому берегу. То есть Финский залив еще не успел замерзнуть. Незамерзшая река Тайпалин-Йоки на правом фронте советского наступления вынуждала советские дивизии приправляться с помощью понтонов и резиновых лодок. Лучше всего про погодные условия в декабре 1939 года на Карельском перешейке написал Манергейм. Однако у противника было техническое преимущество, представленное ему погодой. Земля замёрзла, а снегу почти не было. Озёра и реки замёрзли, и вскоре лёд стал выдерживать любую технику. В особенности Карельский перешейк превратился для большинства масс войск и механизированных частей в пригодную местность. Дороги окрепли, легко было прокладывать и новые. Единственным преимуществом, которое время года подарило обороняющимся войскам, было то, что кратность зимнего дня ограничивала деятельность авиации противника. Рассуждения об ужасающих морозах как причине провала первой попытки разгромить финнов, оказываются ничем не обоснованными. Сегодня есть достаточно подробные и развернутые данные по погодным условиям, в которых воевала Красная Армия в Финляндии. Финский генерал-лейтенант Х. Эквист, командующий Вторым армейским корпусом, вел дневник, в котором аккуратно записывал дневную температуру каждый день, с 1 до последнего дня войны. 30 ноября было плюс 3 до 20 декабря 1939 года на в Карельском перешейке температура колебалась от плюс 2 до минус 7. Далее, до Нового года температура не опускалась ниже 23. Морозы до минус 40 начались во второй половине января, когда на фронте было затишье. Причем мешали эти морозы не только наступающим, но и обороняющимся. Манергейм пишет: Вскоре начались исключительно жестокие морозы, поставив как нападающую, так и обороняющиеся стороны перед самыми тяжелыми испытаниями. Полутораметровый снег. Помимо морозов, распространенным образом зимней войны стал глубокий снег. Опять же, в первых боях на Карельском перешейке снег советским войскам совершенно не мешал. Маннергейм писал в своих мемуарах. К сожалению, снежный покров продолжал оставаться слишком тонким, чтобы затруднять маневрирование противнику. Если не устраивает качественная оценка данная Маннергеймом, то можно привести точные цифры. Их можно без труда найти в документах российских архивов. Например, в оперсводках советских дивизий в конце писали толщину снежного покрова. В оперсводке 123 СД номер 257 от 15 декабря 1939 года указано «Глубина снежного покрова 10-15 см». Напомню, что 15 декабря – это разгар первых неуспешных боев на линии Маннергейма. В этот день 123-я стрелковая дивизия, сводку которую я привел, вела разведку боем, с тем, чтобы 17-го начать наступление. Задачей дивизии был захват высоты 65,5 см ставший одной из легенд советской финской войны. Штурм 17 декабря был неудачным, однако вплоть до оперативной паузы, до января 1940 года, двухметрового снега не появлялось. В операционке номер 17 от 6 января 1940 года начальник штаба 123 й стрелковой дивизии Сафонов указывает, глубина снежного покрова 25-35 см. Напротив, февральский успешный штурм высоты 65,5, оперативные сводки той же дивизии определяют снежный покров как глубокий. Если трезво оценивать обстановку декабря 1939 года, то можно сделать вывод, что с точки зрения погоды, время начала сухопутной операции против Финляндии было выбрано идеально. Советское командование вполне обоснованно посчитало, что в декабре почва будет схвачена морозами, а многочисленные финские озера, реки, болота покроются льдом. Но при этом снега будет еще немного – просто не успеет выпасть в достаточном количестве. Таким образом, это должно было позволить широко применить многочисленную советскую боевую технику, танки, артиллерию, а также обеспечить бесперебойное снабжение войск силами штатного автотранспорта. Полуторки и ЗИСы никак нельзя было назвать машинами повышенной проходимости, и нормально передвигаться не могли только по схваченным морозам почве. Любой, кто бывал на корейском перешейхе летом, дополнит этот список еще одним фактором – комарами. Шистокие насекомые, которые летом могли доставить солдатам немало неприятных минут, в декабре 1939 года по понятным причинам отсутствовали. Неприступные укрепления. Хорошим тоном для сторонников теории о могущественной РК, взломавшей неприступную линию обороны, всегда было цитирование генерала Баду, представленного ни много ни мало как строитель линии Манергейма. Он писал: Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укрепления линии, как в Карелии.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 Там, где не хватало гранита, фины не пожалели бетона. Вообще, читая эти строки, человек, представляющий себе реальную линию Маннергейма, страшно удивиться. В описании Баду перед глазами встают какие-то мрачные гранитные утесы, с врубленными в них на головокружительной высоте огненными точками, над которыми кружатся деревятники в ожидании гор трупов штурмующих. Описание Баду подходит на самом деле скорее к чешским укреплениям на границе с Германией. Корейский перешейх – местность сравнительно ровная, и вырубать в скалах огненной точки нет никакой необходимости просто вследствие отсутствия самих скал в товарных количествах. Но так или иначе, образ неприступного замка был создан в массовом сознании и закрепился в нем довольно прочно. Начать стоит с того, кем был цитируемый Баду. Генерал-майор Э. Баду был бельгийцем, нанятым финнами в апреле 1939 года на завершающем этапе строительства линии Маннергейма. Он был ответственным за проектирование сооружений укреплений узлов Муала и Салминкайта. Надо сказать, что финны не были довольны результатами его работы. Сооружения не имели газозащиты, их убежища были тесными, а амбразуры плохо защищены. Возможно, недовольство финнов заставило Баду сделать далеко идущие и неверные выводы относительно уже существующих финских укреплений. В целом, однако, линия Маннергейма была далеко от лучших образцов европейской фортификации. Подавляющее большинство долговременных сооружений финнов были одноэтажными, частично заглубленными в землю железобетонными постройками в виде бункера, Разделенных на несколько помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. Три дота миллионного типа имели два уровня, еще три дота – три уровня. Подчеркну, именно уровня, то есть их боевые казематы и укрытия, размещались на разных уровнях относительно поверхности. Слегка заглубленные в землю казематы с амбразурами и полностью заглубленные, соединяющие их галереи с казармами. Сооружение с тем, что можно назвать этажами, было ничтожно мало. Друг по другам. Такое размещение. Небольшие казематы непосредственно над помещениями нижнего яруса были только в двух дотах. СК-10 и СГ-5. И орудийном казимате в Патаниеме. Это, мягко говоря, не впечатляет, даже если не брать в расчёт внушительные сооружения линии Мажено. Можно найти немало примеров куда более совершенных дотов. Например, в 62-м Бресливском Уре линии Молотова двухэтажные пулемётные и артиллерийские полукопаниры были обычным делом. На одном этаже располагались казиматы, на другом, находящемся под землей, был склад и казарма. Не было на корейском перешейхе и обычных для укреплений Франции, Германии и Чехословакии подземных галерей, соединяющих доты. Подземные усколинейки линии Мажино, чешской ханички, остались для финнов несбыточной мечтой. Миллионеры оставались легко заглубленными, изолированными бетонными коробками. Кроме того, дотов миллионного типа на основной линии обороны было всего 8 штук. Один в узле Инкиля, три в Суменкюля, 2 в Сумаярве, 2 в Лейпасюа. Вдоль главной полосы обороны линии Маннергейма были установлены около 136 км противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений. Живучесть надолб была рассчитана на танки типа Рено, стоящие на вооружении Финляндии, и не отвечала соответственным требованиям. Вопреки утверждениям БАДу финские противотанковые надолбы показали в ходе войны свою низкую стойкость к ударам средних танков Т-28. Но дело было даже не в качестве сооружения линии В Любая оборонительная линия, характеризуемая количеством долговременных огненных сооружений, ДОС, на километр. Всего на линии Манергейма было 214 долговременных сооружений на 140 километров, из которых 134 пулеметных или артиллерийских ДОС. Непосредственно на линии фронта в зоне боевого контакта в период середины декабря 1939 года по середину февраля 1940 года находилось 55 ДОТов. 14 укреплений и 3 пехотные дивизии. Из них около половины были устаревшими сооружениями первого периода постройки. Для сравнения, линия Можино имела около 5800 доз в 300 узлах обороны и протяжность 400 километров, плотность 400 доз на километр. Линия Зигфрида – 16 тысяч фортификацированных сооружений, послабее французских. На фронте – 500 километров, плотность – 32 сооружения на 1 километр. Линия Молотова. На участке Юго-Западного фронта три наиболее боеготовых Ура. Владимир Волынский, Струмиловский, Раворусский. 276 боевых доз. И еще 627 бетонных коробок в стадии строительства. На фронте 192 километра. Средняя плотность 1,4 доз километра. После завершения строительства плотность достигла бы 4,6 доз километра. километр. Ближайший к линии Маннергейма советский Карельский Ур, часть линии Сталина. 196 доз на участке 80 км. Средняя плотность 2,5 дос км. Из них около 20 досов артиллерийские. Летичевский Ур. Часть линии Сталина на Украине 363 дос. На фронте 125 км. Средняя плотность 2,9 дос км. А линия Маннергейма это 214 дос. Из них только 8 артиллерийских. На фронте 140 км. Средняя плотность 1,5 доз км на отдельных участках до 3,6 доз км. То есть только 4% доз были артиллерийскими, в то время как даже на линии Сталина артиллерийскими были 10% доз. Вооружались доз линии Сталина 76,2 мм дивизионными пушками, способными поразить любой танк тех лет. Их было мало, но аналогичных сооружений у Финнов не было вовсе. В полосе главного удара советских войск артиллерийские доты на линии Маннергейма просто отсутствовали. Они были на второстепенном направлении и вооружались старыми 57 миллиметровыми пушками. В укреплениях у шоссе на Выборг, которые были ареной ожесточенных боев в декабре 1939 года, а потом в феврале 1940 года, орудий, способных поразить советские танки, просто не было. Только в феврале доты-миллионники получили противотанковое оружие «Бойс». В декабре 1939 года противотанковая пушка стояла рядом с ДОТом «Миллионер» снаружи, прикрытая только маскировочной сетью. Если сравнить эти могучие сооружения с фортом Эбель-Имаэль в Бельгии, то становится просто смешно. Эбель-Имаэль вружалась 60 миллиметровыми противотанковыми пушками в бетонных казематах. Помимо них бетоном были защищены 75 миллиметровые пушки и 81-мм минометы. Даже лучшие, наиболее совершенные сооружения постройки конца 30-х годов были далеки от идеала. Некоторые из них даже не имели отопления. Дот-миллионник, входивший в укрепление узел у высоты 65,5 на шоссе Бабошина Выборг, специального отопления не имел, хотя это был один из лучших ДОС линии Ванергейма. Отопление было только у его однотипного соседа, CG4, Попиус, на высоте 65,5. В бетонных коробках, в общем случае, жили только из гарнизоны. Пехотные дивизии и батальоны финнов находились в тех же условиях, что и советские войска. Они были так называемым «пехотным прикрытием» в укрепленных районах, занимавшей обычные окопы. Младший сержант Марти Солмиен из 14-го пехотного полка в своем дневнике опубликовал в 1999 году. Пишет «21-12-39 часть нашей роты, находившейся в резерве, укрепляла бревнами вкопанные в землю палатки». Мой взвод клал поверхность двух палаток толстые бревна крест-накрест. Или запись от 21 января 1940 года. Утром была температура 38,4. мог бы пойти в госпиталь, но остался в своей палатке. Помимо палаток были самостоятельно построены во время боевых действий блиндажи. Когда Марти уснулся во время обстрела в ДОТ, его с руганью выгнал под угрозой пистолета старший сержант пулеметной роты. Казиматы Лебурже Думаю, стоит послушать мнение самого Маниргейма и его оценку системы укреплений, оставшихся в истории под его именем. Укрепсооружения, построенные на нашей территории, также не могли служить фактором, выравнивающим соотношение сил. По конструкции они были весьма скромными, и за небольшим исключением располагались только на Карельском перешейхе. Вдоль оборонительной линии протяженностью около 140 километров стояло всего 66 бетонных дотов. 44 огневые точки были построены в 20-е годы и уже устарели.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 Уж не являются ли слова Маннергейма вариации рассказов про лёгкие устаревшие советские танки? Нет, финский полководец не лукавил. Большинство старых сооружений линии имели амбразуры фронтального огня, что в конце 30-х уже было серьёзным недостатком. Амбразуры таких дотов могли быть расстреляны прямой наводкой выстрелами в амбразуру. Именно так произошло с казематом фронтального огня дота «Попиус» на высоте 65,5. Пулемёт в этом каземате был выявлен и расстрелян уже в ходе декабрьского штурма. Более новые сооружения, чертеж одного из которых я поместил в книге, были обращены к противнику глухой стеной. Амбразуры располагались на боковых или даже задних гранях бетонной коробки. Называлась такая конструкция «Каземат-Лебурже» по имени разработавшего его французского инженера, и получила распространение уже в ходе Первой мировой войны. Доты, стреляющие в бокс, составляли взаимосвязанную цепочку. Пулеметы соседних вооружений простреливали пространство перед фронтом друг друга а противник был лишён возможности выстрелом с прямой наводкой из полевой или зенитной пушки в амбразуру уничтожить доты с нескольких попыток. Кроме того, амбразура франкирующего огня прикрывалась стенками, продолжавшими лобовую и служившими дополнительной защитой амбразуры дота от фронтального огня наступающего. Эти же стенки закрывали от наступающего вспышки выстрелов пулемётов. Финны не только строили новые сооружения такого типа, но и модернизировали существующие. Некоторые доты в районе... Хотинена, например, СК-5 и СК-6, были переделаны в казематы фланкирующего огня. Фронтальная образура при этом замуровывалась. Именно казематы Лебурже сделали линию Манергейма сложной для штурма. Требовалась хорошая подготовка штурмующих и тщательная разведка сооружений. Что мы знали о линии Манергейма? Реальной проблемой, с которой пришлось столкнуться советским войскам, был недостаток разведывательных данных о финских укреплениях, маршал Б. М. Шапошников начал свою речь при совещании 14-17 апреля 1940 года словами «Имелись, как говорил командующий Ленинградским военным округом, отрывочные агентурные данные о бетонных полосках укреплений на Корейском перешейке. Это были лишь общие данные, но той глубины обороны, которая здесь была обрисована командующим Ленинградским военным округом, мы не знали. Для нас такая глубокая оборона явилась известной неожиданностью». Основной сложностью было отсутствие достоверных сведений о сооружении поздней постройки, возведенных в 1938-1939 годах. Некоторые из них, кстати, остались недостроенными к началу конфликта. Именно в этот период строительство на линии Маннергейма появились впоследствии печально известные миллионники. Утечка информации из Финского генштаба произошла намного раньше, в 1933 году, в результате предательства лейтенанта Пентикайнера, переснявшего чертежи укрепрайонов. Первым соединением Красной Армии Словно в стену тнувшимся в неизвестное сооружение. стала 24-я стрелковая дивизия. Она уже в первую неделю войны вышла к небольшому селению Весянин и столкнулась с свежепостроенным узлом обороны. Что было дальше, описывает известный современный российский историк Павел Аптекарь, работающий в РГВА, журналами боевых действий дивизий, участвующих в Зимней войне. 6 декабря 7-й полк 24-й стрелковой дивизии вышел к Весянинскому укрепленному району. Одному из крупнейших узлов обороны линии Маннергейма, где и был остановлен сильным огнем, 274-й стрелковый полк достиг правого берега реки Косиньоки, которую ему не удалось форсировать ни сходу, ни впоследствии по следительной артподготовке. Если мы откроем альбом укреплений Карельского перешейка, составленный по данным советской разведки в 1937 году, в том числе полученных от лейтенанта Бендикайнера. В районе Весянина не обозначено ни одного укрепления, только гневые точки у железной дороги. В том бою у Висянина погиб командир 24-й стрелковой дивизии П.Е. Вещев. Посмертным ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал одной из первых жертв отсутствия достоверной развединформации об узлах обороны линии Маннергейма. В дальнейшем потери от появившихся как айсберг перед Титаником дотов только множилось. Соотношение сил Главным неблагоприятным фактором, о котором обычно совершенно забывают, это соотношение сил сторон в начальном периоде войны. Красную армию обычно считают по определению превосходящей противника численно, и рассказы о людских волнах, штурмующих доты в значительной степени являются преувеличением. Начальник генштаба Красной армии БМ Шапошников, отметив промахи разведки, обратился к подсчетам соотношения сил. Разведка давала, что финская армия в военное время будет иметь до 10 пехотных дивизий, десятка-полтора отдельных батальонов. В действительности финнами было развернуто гораздо больше. Если верить всем финским нумерациям частей, а верить особенно всем нельзя, потому что в ходе войны финское командование меняло номера частей, финнами было развернуто до 16 пехотных дивизий и несколько отдельных батальонов. Мы начали войну с 21 стрелковой дивизией. Таким образом, решительного превосходства, превосходства в силе у нас не было. Что касается техники, то у финнов ее было мало. А как говорит тот же Клаузевец, число предрешает победу. Поэтому товарищи, здесь прокладывалось уже, что по указаниям товарища Сталина, мы начали увеличивать число дивизий на фронте готовить силы для решительной победы. В этом отношении, начав войну с 21 дивизией, мы довели силы на фронте до 45 дивизий и окончили войну с 58 дивизиями, сосредоточенными на фронте. Расчеты БМ Шапошникова, конечно, несколько преувеличивают силы финнов. Сейчас у нас уже достаточно данных, чтобы почитать реальное соотношение сил сторон. В декабре 1939 года на три финские дивизии в долговременных укреплениях на корейском перешейхе послают всего 5 советских стрелковых дивизий 7-й армии. Позднее соотношение стало 6 к 9. Но это все равно далеко от нормального отношения между наступающими и обороняющимися в направлении главного удара 1 к 3. Огромные силы советских войск, идущих на горстку Финнов, в приложении к началу декабря 1939 года не более чем миф. С финской стороны на Королевском перешейхе было 6 пехотных дивизий. 4, 5, 11 ПД 2 армейского корпуса, 8 и 10 ПД 3 армейского корпуса, 6 ПД в резерве. 4 пехотные бригады, 1 каврелийская бригада и 10 батальонов, отдельных егерских, подвижных, береговой обороны. Всего 80 расчетных батальонов. С советской стороны на Карельский перешеек наступило 9 стрелковых дивизий 24 90 90-я, 49 49-я, 43 43-я, 100 100-я СД. Одна стрелковая пулеметная бригада в составе 10-го танкового корпуса и 6 танковых бригад. Итого 84 расчётных стрелковых батальона. Если сравнивать численность личного состава, то картина будет та же самая. Численность финских войск на Карельском перешеек составляла 130 тысяч человек, советских – 169 тысяч человек. Соотношение 1 к 1 и 3. Понятно, что в танках и артиллерии СССР имело подавляющее преимущество, но бой пехоты ещё никто не отменял, и против 80 финских батальонов, опирающихся на долговременное сооружение, было 84 стрелковых батальона РККА. При этом нужно учесть и тот факт, что из перечисленных советских дивизий не все вступили в бой сразу. 100-я стрелковая дивизия начала боевые действия 21 декабря, 138-я стрелковая дивизия 11 декабря 1939 года, Одним словом, силы сторон на Корейском перешейхе были практически равными. Разница была в том, что финны сидели в бетонных коробках, а у РККА была масса танков с противопульным бронированием. Если мы возьмем второстепенное по отношению к Корейскому перешейху направление, полосу наступления 8-й советской армии, то увидим аналогичную картину. Промежутки между Ладожским и Онежским озерами с советской стороны первоначально наступали 56-я, 139-я, 155-я, 18-я и 168-я дивизии. Это 43 расчетных батальона. Оборонялись с финской стороны 2 пехотные дивизии, 12-я и 13-я, и 7 отдельных батальонов. Итого 25 расчетных батальонов. К соотношению 1 к 3 и близко не лежит. Такое же соотношение было и между вооруженными силами Финляндии и выделенными для проведения операций советскими войсками в целом. У финнов было 170 расчетных батальонов в составе 9 пехотных дивизий, 4 пехотных бригады, одной кавалерийской бригады, 35 отдельных батальонов, 38 запасных батальонов. Противостояли им, соответственно, 185 расчетных батальонов РКК в составе 20 стрелковой дивизии, одной стрелково-пулеметной бригады. Миллионеры. Начавшееся в середине декабря общее наступление 7-й армии также столкнулось с рядом неприятных сюрпризов. Командующий армией К.А. Мелецков потянул армию и начал пробиваться вдоль дороги на Выборг предполагая взломать укрепление финнов, раз не получилось просочиться в окно линии Манергейма. Но 123-я стрелковая дивизия, наступившая слева от 24-й СД 17-18 декабря, как Титаник на айсберг, напоролась на два дота-миллионника, SG-5 и SG-4, построенные в 1938 и 1937 годах соответственно. Словно Геркулесовы стопы, они стояли на высотах по обе стороны Лощины, параллельно которой шла дорога на Выборг и контролировали пространство между озерами Сумаярви и незамерзающим болотом Мунасуа. Оба дота были новейшие конструкции с казематами фланкирующего огня, о которых я рассказывал выше. CG-4 Папилус имел амбразуры фланкирующего огня в западном каземате. Дот CG-5 «Миллионер» был с амбразурами для фланкирующего огня в обоих казематах. Оба дота простреливали фланговым огнем всю лощину, прикрывая пулеметами фронт друг друга. Наступающих по пехотинцев встретил свинцовый шквал, несящийся непонятно откуда. Помимо каземата Лебурже, CG-4 имел каземат фронтального огня, контролирующий дорогу Бобошина-Выборг. Из-за этого попилу сравнительно быстро вычистили. Напротив, CG-5, миллионер, был обнаружен командиром отделения Парминовым только в конце декабря, в ночном поиске рейда за финскими окопами. Это неудивительно. Со стороны наступающих советских войск каземат фланкирующего огня не был виден. Глухая бетонная стена Казимата была завалена камнями и снегом. 18 декабря внезапно проявившие себя миллионники CG-4 и CG-5 произвели шоковое впечатление. По советским данным о дотах ранней постройки, укрепленный узел Сумаярви должен был состоять из двух-трех дотов фронтального огня. Сооружения, построенные в 20-х годах и носившие в 1939 году название CG-2, CG-3, CG-7 и не требовал больших усилий для своего уничтожения. Но два прочных дота фланкирующего огня оказались непосильной задачей для одной стрелковой дивизии, пусть и усиленной 91-м танковым батальоном 20-й тяжелой танковой бригады, оснащенной Т-28. Танки прорывались вперед, но пулеметы СД-4 и СД-5 отсекали от них пехоту. Далее финские пехотинцы расстреливали лишенные поддержки пехоты танки из 37 мм -ми бафорсов, забрасывали бутылками с зажигательной смесью. Вместе с тем, описание штурма линии Маннергейма, как неделя атак, в которых красноармейцы, взявшись за руки распевая песни, продвигаются вперед, не обращая внимания на взрывы, стоны, искалеченных товарищей и выстрелы финских снайперов, являются безусловно ахинеей. В финских документах напротив отмечаются активные действия танков и слабые атаки пехоты. Единственное отдаленное похожее описание звучит так. Противник начал атаку опорных пунктов Лихтонин и Мекипя, силами дороты. Они шли с сомкнутым строем, как на параде. Матрили огонь, и противник отступил под защиту леса, понеся значительные потери – 20-30 человек. То есть атаковала в сомкутном строю одна рота. Профессионально, без пропагандистских штампов и надрыва, в стиле А.И. Солженицына, высказывался о событиях декабря 1939 года Филипп Федорович Алябушев, командир 123-й стрелковой дивизии, на совещании 14-17 апреля 1940 года. Выводы из этого наступления были самые разнообразные. Прежде всего, танкисты... Обрушились на пехоту, начали говорить. Эх, если бы пехота хорошая, все бы было сделано. Даже говорили, танки и батальон хорошей пехоты. Можно было бы сделать все. Дело же обстояло, оказывается, не так. Пехота у нас хорошая, и может наступать, если это наступление подготовить. Я считаю, что это были в корне неправильные и вредные рассуждения. Они ни к чему не приводили. И ни к чему не обязывали. Повторное наступление 28 декабря не дало положительных результатов, потому что опять не подготовились и не забрались как следует, что находится перед фронтом дивизии, а просто обсуждали, кто виноват, пехота или танкисты. Танкисты говорят «пехота», пехотинцы говорят, что танкисты, и так далее. И только после того, как с 1 января приступили к выявлению, что же в конечном итоге находится перед фронтом дивизии, и когда начали по деловому выявлять, то оказалось, что перед фронтом дивизии были 3 железобетонных узла сопротивления противника. Капитан Назаров из штаба 123-й дивизии так характеризовал Алябушева. Я не знаю, спал он или не спал, но он все время находился впереди и к каждой мелочи придирался. Он добился того, что его подразделения были настолько натренированы и настроены, что прорыв сам собой определился. То есть ничего не получалось, пока они выявили свежепостроенный миллионник с фланкирующими компонирами и не занялись вплотную подготовкой войск. То же самое говорил К.А. Меринсков. На то же самом апрельском совещании 1940 года. «Как мы наступали на Ур?» Неправильно говорят, что мы пробовали Ур брать с ходу. Это неверно. Атака укрепленного района была подготовлена в соответствии с нашими установными нормами. Артиллерийский огонь был дан такой мощный, что противник из траншей бежал, но наступление все же было отбито. Почему? Потому что не сделали главного. Не был разрушен бетон. Защитники обороны оставались в бетоне и пулеметным огнем отрезали пехоту, наступающую за танками. Мы видели героизм танкистов, провавшихся через УР, но благодаря тому, что бетон не был разрушен, разрывы между танками и пехотинцами мы ликвидировать не могли. Кирилл Афанасьевич знал, что говорил. 18 декабря, 123-я стрелковая дивизия, когда ей командовал полковник Стеншинский, позднее смещенный за неудачу, силами одного батальона 245-го СП и двух батальонов 272-го СП овладела западными и южными скатами высоты 65,5. Казалось, еще чуть-чуть, и оборона будет прорвана, но тут ожил SG-5 «Миллионер» на соседней высоте, и надежды на прорыв развеялись. Частям 123 СД пришлось отступить. Однорота рота 245 СП остались заблокированы на склоне, и ее остатки пробились к своим только 22 декабря. Проблема была в том, что шквал артиллерийского огня, смертельный для обычных пулеметных гнезд, был повернутым глухой стеной к наступающим дотам-миллионникам, как слону-дробина. Далее в своем выступлении Мерецков объяснил, как вскрыли систему обороны финнов. Потребовалась длительная разведка, боем отдельными мелкими партиями и постоянное наблюдение, чтобы выявить бетонные сооружения, а как только их выявляли, то артиллерия их быстро разбивала. До этого считали, что дот-миллионник Папиус на высоте 65,5 – это дерево-земляное сооружение. Фронтальную амбразуру этого дота, кстати говоря, успешно заклепали. 45 миллиметровыми снарядами еще 20 декабря 1939 года. Проблемы создавали фланкирующие казематы. Привести пулеметы которых к молчанию удавалось, только разрушив один за другим. И Папиус, и Миллионер. Финны в 1937 году, когда строился Попиус, еще колебались относительно того, строить им доты фланкирующими казематами или с казематами фронтального огня. Опыт войны, в частности история Папиуса, показал, что доты фронтального огня быстро обнаруживаются и уничтожаются. Практически все доты линии Салпа, строившиеся в 1940-1941 годах, были с фланкирующего огня. По той же модели протекали действия 138-й стрелковой дивизии, штурмовавшей в декабре 1939 года узел укреплений Самякюля вместе с танками Т-28, 91-го танкового полка, 20-й танковой бригады. Здесь не помогли пехоте прорваться даже новейшие монстры, существовавшие в единственном опытном экземпляре – танки КВ, СМК и Т-100. В Суммекюле ядром обороны также являлись два дота миллионного типа, стоявшие по обе стороны дороги и блокирующие продвижение. Это были доты СК-10 «Кюмпи», «Червонец» и СК-11 «Пелтола», конструктивно родной брат дота-миллионера. SG-5, у высоты 65,5. Особенностью червонца был центральный каземат с поднимаемым опускаемым пулеметом на специальном станке. Вместе с другими сооружениями огонь миллионников отсек от советских танков пехоту. В Сумакюле система огня миллионников подпиралась модернизированными сооружениями старой постройки. Причем ДОТ СК-2 изначально 1920-х годов постройки был перестроен до неузнаваемости и стал практически равен по огневой мощи и защите новейшим миллионникам. Обычно к старым дотам СК-5, СК-6 пристраивался фланкирующий каземат системы Лебурже. Прошедшие всю полосу обороны танки, без отсеченной дотами пехоты, были обречены. Двухбашенный гигант СМК подорвался и остался в глубине финской обороны. Танки Т-28, 91-го танкового батальона капитана Янова расстреляли из-за противотанковых пушек, забросали бутылками с горючей смесью. Попытки пробиваться через шквал огня миллиоников у самой и высоты 65,5 продолжались до 24 декабря, и потом на фронте наступило затишье до февраля 1940 года. Затишье, правда, условное. Велась разведка, полосы обороны, подтягивались войска. Скажем, старые однопулемётные доты СК-3 и СК-4, укрепузла Сумайкуля, были разрушены артиллерийским огнём 13 и 27 января соответственно. Штурм. После того, как стало ясно, что ни окон, ни дверей в линии Маннергейма нет, Прекрасной армии Армией прочные долговременные укрепления, и финны поставили под оружие всех, кого только можно было поставить. Было решено штурмовать линию по всем правилам. Войска на Карельском перешейхе были значительно усилены. Из войск правого крыла 7-й армии была вновь сформирована новая армия, 13-я. На Карельский перешеек прибывали новые стрелковые дивизии. Соотношение сил по сравнению с декабрем 1939 года, 12 февраля 1940 года, стало больше соответствовать классическому соотношению 1 к 3 Численность личного состава советских войск составила теперь 460 тысяч человек против 150 тысяч человек финских. Советские войска, на, как тогда его называли в телеграфном стиле «карперешейке», теперь насчитывались 26 дивизий, 1 стрелково-пулеметную и 7 танковых бригад. С финской стороны им противостояли 7 пехотных дивизий, одна пехотная бригада, одна кавалерийская бригада, 10 отдельных пехотных, егерских, подвижных полков. Соотношение сил по батальонам на Корейском перешейхе теперь было совсем иным, чем в декабре 1939 года. На 80 финских батальонов наступили 239 советских, что практически точно соответствовало соотношению 1 к 3. У советских войск теперь было превосходство в артиллерии калибром 122 мм и более чем в 10 раз. Вместо двух дивизионов большой мощности в войсках 7 и 13-й армии было 4. Теперь было чем крушить бетонные коробки. В феврале, когда были накоплены силы, обеспечивающие нормативы на наступлении против Уров, оборона была взломана, несмотря на глубокий снег. Доты разрушали 152-мм артиллерией. Доты — 203 и 280 мм. Сначала осколочно-фугасными снарядами разбивали подушку Дота, обнажая бетон. Далее дело завершали бетонобойные снаряды. Старались обходиться дешевыми гаубицами-пушками калибром 152 мм, мл 20 в сложных случаях кружили бетонные коробки 203 мм гаубицами Обр 1931 года, Б-4, которые финны прозвали «сталинские кувалды», а наши войска называли «карельский скульптор». Такое название орудие получилось за то, что своим 100-килограммовым снарядом превращало доты в причудливые сооружения из перекрученной арматуры и кусков бетона, которые солдаты в шутку прозвали «карельскими монументами». Правда, для изготовления такого убедительного аргумента для пехоты требовалось от 8 до 140 снарядов. Боевую ценность ДОТ, как правило, терял еще на ранних стадиях изготовления скульпторы. Но только вид Карельского монумента убеждал пехотинцев, что можно двигаться вперед, не опасаясь убийственного пулеметного огня. У 123-й стрелковой дивизии Штумоваши Сумаярви, в феврале 1940 года был 18 203-мм гаубиц. Б4 и 6 280 мм мортир БР-2. Они израсходовали за время огневой подготовки наступления в первой декаде февраля 4419 снарядов, добившись 247 прямых попаданий. Дот Попиус, остановивший дивизию в декабре 1939 года, был разрушен 53 прямыми попаданиями. Там, где не хватало сталинских кувалд и сестер Б4, 280 мм БР-5. Вход шла взрывчатка тоннами. Второй геркулесов столб укрепила сумаярми миллионный ДОТ CG-5, который наши называли ДОТ номер 0011. Взорвали, уложив на него гору ящиков со взрывчаткой. Сначала артиллерийская подготовка нанесла потери пехоте, заполнявшей траншеи вокруг ДОТа. После ввода в бой 272-го полка западной стороны высоты удалось выбить финскую пехоту из траншеи и блокировать западный каземат. Затем удалось подобраться к доту с опером блокировочных групп, младших лейтенантов Макарова и Емельянова. Взрыв на крыше западом казимата заставил гарнизон Дота покинуть сооружение. Далее миллионник был добит двумя тонами тротила, уложенными под стены. Другой миллионник Ле6 методично расстреляли артиллерией, постоянно долбя снарядами в одну и ту же точку. Когда я позже был в разрушенных укреплениях врага, то увидел страшную силу нашей боевой техники. Бетонный потолок толщиной в полтора метра обрушился вместе. 7-метровым слоем земли над ним. Прогнулись стальные стены, а в соседнем доте номер 167 стальной лист прогнулся и закрыл образуры. Теперь было понятно, почему замолчал и этот дот. Еще один миллионер, СК-11, возле Самокюля, был расстрелян с прямой наводки 12 февраля 1940 года. Некоторые доты были просто брошены финами при отходе. Например, доты укрепузла Сульниеми остановившие в декабре 24-ю стрелковую дивизию Весянена, были взорваны отходящими финскими частями. Заметим, что в феврале 1940 года были более суровы погодные условия, чем во время первой попытки прорвать линию финских укреплений в декабре. 14 февраля был мороз минус 8 градусов. Далее температура неуклонно понижалась, достигнув к 20 февраля минус 20 градусов, а ночью столбик термометра опускался до минус 30 Дополнялась низкая температура сильным ветром, в некоторые дни метелью. В журнале боевых действий 123-й стрелковой дивизии о погоде в день прорыва линии Маннергейма написано «Стоял сильный мороз, глубокий снег, был солнечный день». Вообще, при описании февральских боев в журнале боевых действий 123-й стрелковой дивизии, который автор смотрел в РГВА, постоянно идут фразы, начинавшиеся словами «Несмотря на глубокий снег». «Грубая сила». Советские войска взломали линию Маннергейма, применив грубую силу. Бетонные коробки подаются артиллерией, огнеметом, взрывчатке, тяжелым авиабомбам. Пользуясь возникшей в январе оперативной паузы, расположение дотов выявили, а затем постепенно расстреливали их из тяжелых орудий. Поскольку финская армия была сравнительно слабая, и артиллерийского противодействия практически не было, это возможно было делать практически безнаказанно фактически была воспроизведена технология создания лунного пейзажа периода Первой мировой войны. Альтернативой грубой силе были штурмовые группы, широко использовавшиеся немцами и получившие ограниченное применение в Красной армии в феврале 1940 года. Казематы Лебурже были защищены от выстрелов в амбразуру, но их достоинство было их недостатком. Глухая стена, обращенная к противнику, позволяла добираться к доту группам пехотинцев, прикрывшись дымом, огнем артиллерии Перескакивая из воронки в воронку, бойцы штурмовой группы могли преодолевать завесу пулеметного огня соседних дотов и выйти к своей жертве с зарядами взрывчатки. Если же саперы и пехотинцы выходили на короткую дистанцию к бетонной коробке, то она была обречена. В нашем случае захват и уничтожение дота заканчивался подвозом на него тонны взрывчатки. В немецком варианте часто просто подрывался куб вентиляции, внутрь заливался бензин. Когда дот наполнялся бензиновыми парами, внутрь кидалась граната. Огненный вихрь выжигал внутренности дота — Вместе с гарнизоном. Наши бойцы на линии Маннергейма иногда кидали вентиляцию шахты дотов в гранаты, но, видимо, результата это не давало, и предпочитали действовать испытанным методом – подрывом всего сооружения. Толстовицы. Сражением на Карельском перешейхе война СССР с Финляндией не ограничилась. Причем сторонники теории о могучей Красной Армии, разломившей гранитно-бетонные доты на трескучем морозе, предпочитают об этих страницах конфликта умалчивать. Наибольшую известность в качестве скандального и показательного эпизода финской войны получили окружение и разгром 44 й стрелковой дивизии под Саумусалме в Карелии. Первым достаточно распространенным заблуждением относительно 44-й дивизии является миф об отправившейся в карельские леса из Тарнополя на Украине дивизии в летнем обмунировании. Это утверждение не имеет вообще никакой связи с действительностью. Во-первых, когда в середине ноября 1939 года обозначилась неготовность соединения к отправке Ввиду отсутствия людей, техники обмундирования, отправку 44-й дивизии задержали. В дальнейшем в советских документах отсутствуют какие-либо указания на недостачу в дивизии «Тёплой одежды». Во-вторых, сейчас уже есть и фотоматериалы, и хроника с пленными солдатами 44-й стрелковой дивизии. Они одеты вполне по сезону. Со сражением у соума салми также связана мрачная мифология финской войны. Утверждалось, что Красная Армия потеряла на этом направлении около 22 тысяч с половиной человек из состава 44-й и 163-й стрелковых дивизий и полка НКВД. Причем в конце 1940-х назывались даже большие цифры – 27 с половиной тысяч человек. В 1970-х годах финны претендовали на 22 тысячи с половиной человек только убитых и похороненных летом 1940 -го года советских военнослужащих. В официальной финской истории, впрочем, данные были урезаны до 22,5 тысяч общих потерь Красной Армии, что все равно впечатляет. Масло в огонь дискуссия о потерях подлевала распространенное заблуждение относительно причин разгрома под Суамусалми. Вот что говорило о поражении 44-й стрелковой дивизии БМ «Шапошников», на уже неоднократно упоминавшееся совещание 14-18 апреля 1940 года. С отходом 163-й стрелковой дивизии перед противником оставалась одна, 44-я дивизия. Надо было принимать решение, отводить 44-ю дивизию или нет. Противник, обходя с юга, начал дробить и окружать по частям силы 44-й дивизии. Если здесь вспомнить об окружении 54-й дивизии, то получится интересная картина. С одной стороны, противник, который старается раздробить дивизию на мелкие части, окружить их. Такой способ действительно является правильным. Необходимо всегда противника дробить на части, а потом отдельные очишки ликвидировать. С другой стороны, сидят толстовцы, которые вместо того, чтобы своевременно чистить завалы из 10 деревьев, сидят и ждут, когда навалят 20. Разведки нет, фланги и тыл не охраняются. Несмотря на то, что все наши уставы говорят об охране флангов. Несмотря на то, что ставка 12 декабря специальным указанием о новых тактических приемах, которые нужно применять в финляндской войне, указывала, что смотрите за флангами и тылом. Ничего не было сделано. Окруженные войска, как зачарованные, сидели в лесу. Однако недостаток информации со стороны противника породил искажение представления относительно происходящего в районе Суамусалми у советского командования. Большим заблуждением является представление об окружении 44-й дивизии небольшими отрядами финских лыжников, за действиями которых безучастно наблюдают тысячи советских толстовцев. Наступление сначала 163-й стрелковой дивизии, а затем злополучной 44-й стрелковой дивизии угрожало рассечением Финляндии надвое, Это бы привело к перехвату сухопутного сообщения Финляндии со Швецией и основных путей поставок вооружения и других важных для войны предметов импорта. Финны были шокированы тем, что через глухие леса советскому командованию удалось подтолкнуть достаточно крупные силы, поэтому вскоре после получения известия о вторжении советских войск под Суамусалми финнами были сосредоточены достаточно крупные силы пехоты, которую возглавил лично полковник я Сила Своа, командир 9-й пехотной дивизии. Сила СВУа располагала примерно 6000 человек. Первой жертвой собранных финнами резервов стала 163-я стрелковая дивизия Зеленцева, наступившая по двум дорогам в первом эшелоне. Сила СВУа собрала в кулак около 5000 человек под командованием полковника Мекиньеми и ударила во фланг, растянутый вдоль дороги на Суамусалме дивизии Зеленцева, точнее ее 759-му полку. Вошедших на дорогу финнов советская сторона сильно недооценила. Предполагалось, что налеты на тылы совершили отдельные диверсионные отряды, а вовсе не полноценные пехотные части. Причем Зеленцев вел себя вовсе не как толстовец, он сразу же пытался контролировать образовавшийся заслон. Но так от двух батальонов на превосходящие силы финнов предсказуемо захлебнулось. Точно так же были неуспешными попытки деблокировать не части 163-й дивизии у Сома Салми ударом извне. Фины плотно заняли межозерное дефиле. Сюда Сила Своа направила обе свои противотанковые пушки. С другой стороны, атаки финов на Саума Салми пока удавалось отбивать. Ситуация стала патовой. В итоге командир 163-й дивизии вытребовал у командира разрешения на отход. И с утра, 28 декабря, по льду Кентай армии, блокированные под Саума Салми, подразделения вышли из загружения. Собственно, прорыв прошел с минимальными потерями. По данным российского исследователя О.Н. Киселева, потери 163-й дивизии в боях с 30 ноября по 31 декабря 1939 года составили 3047 человек, в том числе 890 убитыми, 1415 ранеными, 451 пропавшими без вести и 291 обмороженными. Потери финов в этих боях оцениваются в 350 человек убитыми, 600 ранеными и 70 пропавшими без вести. Первый раунд боев за... Суамусалми завершился поражением Красной Армии, но Зеленцеву удалось избежать разгрома. К 28 декабря на так называемой дороге Раате от границы до Суамусалми осталась одна 44-я стрелковая дивизия А.И. Виноградова, точнее ее главной силы. Гаубичный полк и ряд тыловых частей до нее так и не добрались. Первоначально дивизию гнали вперед на выручку дивизии Зеленцова, теперь она осталась перед заслоном в межозерном дефиле. Последствием торопливого движения стала острая нехватка всех предметов снабжения, запасы продовольствия в частях были минимальными. Пригруппировавшиеся сила СВО использовала проверенную тактику перехвата линий снабжения и рассечения противника на части. Наступление финнов началось 1 января 1940 года. К нему привлекались три пехотных полка, один легкий отряд, отдельный батальон и один отряд специального назначения, иногда называвшийся партизанским. В итоге против 12 финских батальонов «Виноградов» располагал всего шестью стылковыми батальонами. Подчиненные силосву, части и подразделения располагали простым численным превосходством над своим противником. Идущая к границе дорога была перерезана финнами. Попытки же сбить заслоны, в том числе с помощью танков Т-26, успеха не имели. Противником были отнюдь не лыжники с легким оружием, а полноценная пехота с противотанковыми пушками. В отличие от своего предшественника Зеленцова, командир 44-й дивизии Виноградов не имел возможности отступить по льду озера. Спасительное озеро было западнее. С лыжными отрядами он бы, скорее всего, справился. Но сопоставимый по силам противник вызвал растерянность и даже панику. Исходя из опыта войны, в целом можно сказать, что разумным решением являлось занять круговую оборону, питаться кониной и сброшенными самолетом припасами. Однако после нескольких дней боев был запрошен прорыв без тяжелого вооружения который обернулся катастрофой. Сам Виноградов пробился с небольшим отрядом. Буквально через несколько дней АИ Виноградов, начальник штаба 44-й СД АИ Волков и начальник политотдела ИТ Пахоменко были осуждены и расстреляны. Прорыв отдельным отрядом Виноградову в приговоре припомнили. В самый ответственный момент, когда дивизия была в окружении Белофинов, Виноградов оставил все основные силы дивизии без своего руководства, вместе с небольшой группой бойцов, сам в окружении, вышел, что повлекло тяжелые последствия. Страницы западной газеты вскоре были заполнены кадрами разбитой и брошенной техники, замерзших трупов, угрюмыми лицами пленных. Позднее корреспондентам западной газет даже продемонстрировали захваченное расположение 4 й стрелковой дивизии «Диковинку» – динаморакетную пушку Курчевского на автомобильном шасси. По советским данным, потери 44-й дивизии составили 1144 человека убитыми, 1807 ранеными и 2354 пропавшим без вести. Эти данные стыкуются с финскими трофеями. 4822 винтовки, 190 ручных и 106 станковых пулеметов и другое вооружение. Всего безвозвратные потери Красной армии в боях под Суосальми за декабрь 1939 года, январь 1940 года составили около 6.000 человек. Боевые потери, включая раненых, 10 200 человек. Финны в тех же боях потеряли 2700 человек. Суо Мусалми стало, безусловно, тяжелым поражением Красной Армии, но финны добились успеха привлечением достаточно крупных сил. Следует сказать, что иллюзия сверхэффективных действий отрядов лыжников заставила советское командование поставить свой собственный эксперимент на этот счет. Сначала была организована лыжная группа майора Кутузова из двух лыжных и саперных батальонов. Но успеха она и не имела. Майор Кутузов погиб. Вторым, более масштабным экспериментом стала лыжная бригада полковника Долина из трех лыжных батальонов, численностью около двух тысяч человек. Вооружена бригада была легким оружием. Даже ручных пулеметов было немного. Бригаду Долина пытались бросить лесами во фланг одному из полков группы Силосвоа в феврале 1940 года. Финны ее контратаковали и разбили у хутора «Ветка» с использованием оружия и танковых пулеметов. Чудо не произошло. Легковооруженные лыжники не обладают ударными возможностями пехоты. Успех финнов — это успех вполне обычный и достаточно многочисленной пехоты. Суамусалми как пример. В своем выступлении по радио 20 января 1940 года Черчилль заявил, что Финляндия открыла всему миру слабость Красной Армии. Сказано это было явно под впечатлением кадров из Суамусалми. Финны действительно широко разрекламировали свой успех. Однако, насколько ситуация была типичной для Зимней войны в целом? Во-первых, победитель под Суамусалми полковник Си Ласвоа попытался повторить свой успех атакой на советскую 54-ю горно-стрелковую дивизию. Этому соединению финны также сумели прервать снабжение. Но катастрофы не произошло. Красноармейцы заняли оборону, оборудовали позиции дзотами, опоясали их колючей проволокой, встречали атакующих финнов пулеметным огнем. Бои здесь продолжались вплоть до перемирия 13 марта 1940 года. Потери группы Силосвова в боях с 54-й дивизией составили 4595 человек, в том числе 1340 убитыми, 3123 ранеными и 132 пропавшими без вести, при достаточно ограниченных успехах. Потери 54-й дивизии составили 6431 человек, в том числе 2118 убитыми, 3732 ранеными и 573 пропавшими без вести. Сражение оказалось тяжелым и кровопролитным для обеих сторон, между Ладогой и Онегой. Еще одно сражение, не похожее на разгром 44-й стрелковой дивизии, произошло между Ладожским и Онежским озерами. Кто бывал в тех местах, тот знает, что там за местность. Это принципиально отлично от равнинного королевского перешейха условия. Дороги зажаты между каменными холмами-скалами высотой 30-50 метров, иногда с отвесными скалами. Все покрыто лесом вдоль дорог-поля. Вот в таких условиях и двигались вперед длинные колонны людей и техники в декабре 1939 года. Фактически 162-я и 18-й целковые дивизии и 34-я танковая бригада вытянулись в длинную уязвимую для флангов атак кишку от Лемети до Уома. Исследователи финской войны обычно проскакивают события середины декабря и приходят к окружению советских войск и трагедии окруженных. При этом мило забывается финский скелетик в шкафу. Провальные атаки 12-13 декабря. Окружить советские соединения удалось далеко не сразу. Подвижность финских войск обычно преувеличивается в наших и западных источниках. 12-13 пехотные дивизии финов страдали от некомплекта лыж и саней. По данным на 6 декабря в 12-й дивизии 5445 лыж, не хватало 5600. В 13-й дивизии ситуация была еще хуже, имелось в наличии всего 2336 комплектов лыж, не хватало 10 766. Поэтому, как и советские войска, 13-е ПД наступало вдоль дороги. Проблемой был и недостаток противотанкового оружия. 12 декабря наступающий вдоль дороги 2-й батальон 38-го полка финнов из-за этого не добился успеха. Атакую части 97-го СП-17-й СД поддерживаемые танками 34-й танковой бригады. 2-й батальон 36-го полка вышел на пустую дорогу Леметти-Уома. 3-й батальон того же полка вышел на ответвление этой дороги и столкнулся с теми же частями, что сражался 2-м 38-м. Вышедший на дорогу Леметти-Уома, ближе к Уома, 1-й батальон 37-го полка финнов сразу же подвергся атакам советских войск численностью до батальона. Резерв группы атакующих финнов, называвшийся «Лучник», Второй батальон 39-го полка к месту битвы еще не прибыл. Фактически он был отрезан пробкой на дороге, образовавшейся сражающимся с двумя батальонами Финнам частями 97-го полка 18-й стрелковой дивизии и 34-й танковой бригады. Давление на занимавших дорогу Финнов усилилось, и вечером 13 декабря финские части получили приказ отходить. Как сказал финский историк Ервинин в своей книге ⁇ Финская советская тактика в зимней войне ⁇ вышедший в 1948 году о боях 12-15 декабря. Четвертый корпус захотел откусить от яблока слишком большой кусок, который к тому же оказался слишком твердым для его мягких зубов. Но мы этого не знали, как в Первую Чеченскую. Независимые СМИ не показывали ошибок и провалов той страны, в которой они находились. Только 26 декабря Финам удалось создать два минированных завала на дороге Лаваярови-Леметти в районе Уома и к 28 декабря полностью прерывать сообщения по этой трассе. Когда были перерезаны коммуникации у командования 18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотанковой бригады, был выбор между пассивным ожиданием подхода своих, попыткой соединения с остальными окруженными частями и самостоятельным прорывом на восток, главным силам 8-й армии. Был выбран путь наименьшего сопротивления, пассивное ожидание. Хотя практика боев 12-13 декабря показывала, что убить пытающихся окружить финнов можно и нужно. Но, к сожалению, даже организация процесса ожидания Маны Небесной оставляла ждать лучшего. Косновичивее всего обстановку рисуют документы, в докладе штаба 15-й армии сказано. Оборона Лемети южная организовывалась стихийно. Части и подразделения, привыкшие в Леметти, строили оборону там, где они остановились, для непосредственной охраны себя. Это привело к тому, что район обороны был растянут вдоль дороги на 2 км, а ширину имел всего лишь 400-800 метров. Такая ширина обороны поставила гарнизон в исключительно тяжелое положение, так как противник простреливал его действительно огнем из всех видов оружия. Такая ширина обороны поставила гарнизон в исключительно тяжелое положение, так как противник простреливал его действительно огнем из всех видов оружия. Допущенная ошибка в организации обороны обусловила то, что высота А, представляющая большую тактическую ценность, не была взята, а командная высота по даренному лимете Южная. Б. Занималась недостаточными силами. 60 человек с одним пулеметом. И поэтому при первой же атаке противника была оставлена. Противник, заняв высоты, получил полную возможность в упор расстреливать людей. Боевые и транспортные машины, наблюдая за поведением и действием гарнизона. Большинство танков 44-й ЛТБ и 201-й ХТБ не были расставлены как огневые точки, а находились непосредственно на дороге. Количество огнеприпасов установить точно не представляется возможным. Но нужно сказать, что их было достаточно к моменту выхода из окружения. Оставалось до 12 тысяч снарядов и 40-45 тысяч патронов. К 5 января танки имели до двух заправок горючего. Это позволяло поставить их на более удобные позиции для обороны, что сделано не было. Финны, напротив, не сидели без дела, и в начале января им удалось рассечь гарнизон в лимете на две части которые в советских сводках назывались Южной и Северной. Далее, 16-19 января, финны уплотнили кольцо окружения, дошли до города Питкарианта, главной базы сосредоточения и снабжения войск 8 армии. Сам город им, правда, взять не удалось. Но что делать дальше? 6 января, опьянённый успехом окружения 44-й стрелковой дивизии под Соому-Салмию, финны раскидали самолётов в листовке с призывами к красноармейцам сдаться. Но сдаваться окружённые гарнизоны не стали. Финны оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им требовалось высвободить войска для защиты корейского перешейха. С другой, окруженные дивизии и бригады сковывали 4-й армейский корпус Ю-Хиглунда. Расчленить оборону, сидевшую на берегу Ладожского озера, 168-й стрелковой дивизии финнам, не удавалось. Все их атаки были отбиты, и дивизия продержалась в осаде до конца боевых действий благодаря худобедно действующей по льду Ладожского озера линии снабжения. Ну и окруженные 18-й стрелковой дивизии и 34-я танковая бригада оказались крепким орешком. Советские окруженцы в Карелии были головной болью и двоим до конца войны. Манергейм писал: С тем, чтобы высвободить войска для выполнения важнейших задач на других фронтах, я дал командиру 4-го армейского... армейского корпуса приказ ускорить боевые действия и направить все силы на уничтожение противника в мешках. Несмотря на голод и холод, русские и на этот раз оборонялись на удивление стойко. Все их попытки вырваться из окружения были отбиты. Последний мешок 18-й дивизии перестал существовать только в конце февраля. Обычно на этом месте в статьях и книгах про финскую войну начинают рассказывать про тяготы и лишения окруженцев. Не буду повторять эти многократно сказанные слова. Подумайте о другом. Финны сражались с голодными, замерзшими, расчлененными на небольшие гарнизоны людьми. Два месяца. Не ждали, пока они сами погибнут от голода и холода, а активно пытались их уничтожить, чтобы высвободить войско для обороны линии Маннергейма. При том, что организация обороны гарнизонов оставляла желать лучшего, но даже того, что осталось, ну раз хватало для сдерживания ударов финнов. Вспоминает И.М. Макарчук. 34-я лёгкотанковая бригада. Нашу группу спасло то, что мы имели много огневых средств. У нас было две установки спаренных, имеются в виду, наверное, двуспаренные, то есть четвероспаренные установки зенитных максимов. Зенитных пулеметов на полуторках. Два броневика, шесть противотанковых пушек, одна батарея крупного калибра. В свой район круговой обороны мы оборудовали сплошной траншеей, по которой могли ходить пулеметные установки и броневики. Запаслись горючим, слив и войс ненадежных танков. На попытки финнов наступать мы давали массу огня, и они откатывались. Обычно при сражении яростных атак героически действовали наши пулеметчики. При появлении противника взвод лейтенанта Плотникова стремился по окружной траншее выходе в зону наступления и огнем спаренных пулеметов сметал не только финнов, но и кустарники, в которых они укрывались. Альманах «Цитадель», номер 3, 1998 год. Финны предпринимали до 12 атак в сутки. Потом финны рассказывали про сильные укрепления окруженных в Мотте. Хотя, как мы видели, по советским документам выше это совсем не так. Кордюмов В.Н командарм 2 ранга, командующий 15-й армией, говорил в своем выступлении на совещании 14-18 апреля 1940 года. Особенно тяжелое положение было в гарнизоне Лимете Южное. Этот гарнизон, численность которого определялась по разным данным, в 3000-3200 человек, был расположен в районе площадью 600-800 метров на 1,5 километра. Причем за длительный срок блокады, более двух месяцев, в этом гарнизоне не были открыты даже окопы плотного профиля, причем за длительный срок блокады более двух месяцев. В этом гарнизоне не были отрыты даже окопы полного профиля. Все господствующие высоты в районе Лемети, Южная, были отданы почти без боя противнику. В гарнизоне царило полнейшее безначалие. И вот это финны называли неприступными крепостями, с которыми пришлось сражаться два месяца. Нельзя сказать, что окруженцам не сбрасывались грузы самолетов, но наиболее эффективным было снабжение таким путем котла Большой площади 168 СД для снабжения разбитых на мелкие гарнизоны войск. 18-й СД и 34-й ТБР требовалась ювелирная точность. Волги сыграла свою роль пассивность командиров, не желавших захватывать господствующие высоты и организовывать оборону в опорном пункте достаточной площади чтобы он не простреливался финнами и представлял собой удобную цель для сброса мешков с продовольствием. Финская армия не была оснащена в достаточном количестве и поэтому справиться с окруженцами оказалось на самом деле нетривиальной задачей. Непрерывные атаки на гарнизоны дорого стоили финам. Если в составе 2-го батальона 36-го пехотного полка 26 декабря 1939 года насчитывалось 759 человек, то 1 февраля 1940 года в нем осталось 459 человек. Батальоны 39-го полка 26 декабря 1939 года насчитывали 718, 710 и 731 человек соответственно. 1 февраля их численность составила 526, 476 и 426 человек. Но атаки финских батальонов, голод и мороз все же сделали свое дело. Так, 2 февраля финнам удалось уничтожить гарнизон Лемете-Северное. Погибли в бою или попали в плен более 700 человек. Трофеями 4-го армейского корпуса стали 32 танка, большей частью неисправных, 7 орудий и минометов, большое количество стрелкового оружия и 30 грузовых машин. Следующей жертвой 18 февраля 1940 года стал гарнизон КП 4 полков, попытавшийся под нажимом финнов прорваться в лимете Южное. Эта группа была практически полностью уничтожена, только 30 человек вышли в расположение блокированной, но снабравшейся по льду Ладожского озера 168-й стрелковой дивизии. Удары по гарнизону продолжались с неумолимостью падения ножа гильотины. 23 февраля 1940 года уничтожен гарнизон у озера Сариярви. Спавшихся не было. После войны на месте боя нашли 131 труп и две братские могилы. Финские трофеи составили 6 полковых и 6 противотанковых пушек, 4 миномета, 4 танка, около 60 пулеметов. В конце февраля, бросив раненых и обмороженных, попытались прорваться останки гарнизона Лемете-Южная. Из двух колонн одна опять растянулась и была уничтожена финнами. Вторая была выведена полковником Алексеевым. К своим пробились 1237 человек, 900 из которых были ранены или обморожены. В итоге из 18 тысяч человек, находившихся в подразделениях 18-й стрелковой дивизии и 34-й танковой бригады, к началу войны примерно 2500 оказались вне кольца. Примерно... 1300 человек прорвались из окружения, остальные погибли или попали в плен. Справедливости ради нужно заметить две вещи. Во-первых, окружения были в действительно сложных природных условиях. Попытки финнов предпринять контрнаступление и кого-нибудь окружить на равнинном решейки провалились. Во-вторых, окруженные гарнизоны мужественно сражались, отбивая удары финнов. Тем самым в какой-то мере задачу свою войска 8, 15 и 9 армии, конечно, выполнили. Задержали часть сил финнов. Дивизии и полки, которые могли быть переброшены на корейский перешейх, были связаны жестокими боями сначала с наступающими дивизиями, а потом с окруженцами. Вот что написал КГ Манергейм в декабре 1939 года. Все свидетельствовало о том, что на главный оборонительный рубеж корейского перешейха вскоре будет предпринято генеральное наступление. Поэтому решил усилить войска этого фронта всеми имеющимися в моем распоряжении резервами в надежде, что слабая оборона Восточного фронта все же выдержит. Однако неожиданное быстрое продвижение противника на том участке не позволило осуществить эти планы. Мне вместо этого пришлось направить большую часть скромных резервов на восток, в район Тальвоярве, Кухма и Сомусалме. Маннергейму пришлось раздергивать для действия в районе вступления 8-й и 9-й советских армий севернее Ладожского озера свой резерв, дислоцировавшийся в районе Выборга, 6-ю пехотную дивизию. Финские части высвободить до начала марта не удалось. Более того, они оказались измотанными тяжелыми двухмесячными боями. 13-я пехотная дивизия финнов потеряла 1171 человека убитыми, 3155 ранеными и 158 пропавшими без вести. Приданные подразделения 64-й пехотный полк, егерские батальоны и ТП потеряли 924 убитыми, 2460 ранеными и 102 пропавшими без вести. Четвертого корпуса с частями усиления потеряло 1458 человек убитыми, 3860 ранеными и 220 пропавшими без вести. Но цена, которую заплатила РККА, потеряв в 6 раз больше солдат и офицеров, была явно непропорциональна результату. И ляпы командиров окруженных соединений никакому вразумительному объяснению не поддаются. При более эффективном руководстве можно было бы не только сковать, но и сильно растрепать части 4-го финского корпуса при умеренных собственных потерях. Таким образом, можно сделать вывод, что более типичным для советско-финской войны был не быстрый разгром Сому-Салми, а многонедельная осада блокированных гарнизонов, причем блокированных отнюдь не мифическими лыжниками, а полноценными артиллерийскими частями финнов. Оценка немцев. Часто высказывается мнение, что неудачи Красной Армии в Финляндии стали одной из причин немецкого нападения на СССР под лозунгом «легкого сокрушения колоса на глиняных ногах и без головы». Немцы имели возможность получить информацию о событиях на фронте из первоисточников, от самих финнов, а не из газетных сообщений. Отделом изучения армии Востока ОКН, ФХО была подготовлена и рассылалась в войсках справка о действиях Красной Армии Финляндии. Общая оценка есть в разделе «Выводы». Ход финско-русской войны позволяет сделать вывод о том, что Красная Армия не вполне соответствует современным требованиям, Недостатки, появившиеся в ходе финской кампании в последних учениях, заметны командованию. Можно предположить, что из многочисленных уроков будут сделаны выводы. Восстановление единоначалия на офицеров, меры для поднятия дисциплины, новые инструкции для высшего командования и обучения низовых подразделений показывают, что Красное командование всеми силами стремится устранить появившиеся недостатки. Необходимо считаться с определенным прогрессом в подготовке Красной армии. Такую оценку трудно назвать однозначно отрицательной. Немцы, разумеется, отметили такие вещи, как недостаток инициативы и шаблонные, неуклюжие действия, или плохое управление огнем. Русская артиллерия в начале кампании расходовала огромные массы боеприпасов, не достигая серьезных результатов. Также с долей иронии говорилось о том, что русские имели завышенные ожидания относительно эффективности танков. Тем не менее, отмечались изменения к лучшему, происходящие в уходе войны. Также была дана оценка поведению советских частей в МОТИ. Окапывания осуществляется пехотой очень быстро и искусно. И в обороне русские сражались храбро и упорно. Они были искусны в строительстве позиций, но эшелонирование последних в глубину оставляло ожидать лучшего. Эти слова говорят о том, что оценка делалась не только и не столько по опыту Сауму Салми. Что же показала Зимняя война в реальности? Можно сказать, что неверны оба крайних мнения, а истина лежит посередине. Было бы глупо занимать страусиную позицию и не замечать очевидных недостатков, выявленных финской компанией. Безинициативность командиров и солдат. Толстовство. Все это было. Маннергейм писал. «Русский пехотинец храбр, упорен и довольствуется малым, но без инициативен. Про командный состав РККА у ГК Маннергейма сложилось такое мнение. «Командование не поощряло самостоятельное маневрирование войсковых подразделений. Оно упрямо, хоть треснее, держалось за первоначальные планы. Русские строили свое военное искусство на использование техники, и управление войсками было негибким» бесцеремонным и расточительным. Отсутствие воображения особенно проявлялось в тех случаях, когда изменение обстановки требовало принятия быстрых решений. Немцы тоже сделали свои выводы из финского опыта. Опыт русско-финской войны показал, что артиллерийская поддержка как при наступлении, так и при обороне вследствие недостаточно организованного взаимодействия с другими родами войск была недостаточно эффективной. Отдельные данные о Красной армии от 11.06.41 цитируются по... Сборник военно-исторических материалов ВОВ. Выпуск номер 18, С-135. Было бы ошибкой считать, что толстовство и шаблонно-мыслящие командиры куда-то улетучились из РКК, Но неправы и скандальные журналисты, которые в январе 1940 года смаковали кадры из Сомусалми и Салми. Так же, как сегодня, смакуют подвиги маньяков. Убийца жарил и ел печень своих жертв. Аршинами буквами на две полосы. Это была традиционная погоня за сенсациями. На мой взгляд, вполне взвешенную и разумную позицию представляет Лидейл Гарт. Первое русское наступление завершилось неожиданной остановкой. Под влиянием этих событий усилилась общая тенденция к недооценке военной мощи Советского Союза. Эту точку зрения выразил в своем выступлении по радио 20 января 1940 года Черчилль, заявив, что Финляндия открыла всему миру слабость Красной Армии. Это ошибочное мнение до некоторой степени разделял и Гитлер, что привело к серьёзнейшим последствиям в дальнейшем. Однако беспрестанный анализ военных действий дает возможность установить истинные причины неудачи русских в первоначальный период. Условия местности во всех отношениях затрудняли продвижение наступавших войск. Многочисленные естественные препятствия ограничивали возможности направления наступления. На карте участок между Ладожским озером и Северным Ледовитым океаном оказался довольно широким, но фактически он представлял собой густую сеть озёр и лесов, что создавало идеальные условия для ведения упорной обороны. Никогда не нужно бросаться из крайности в крайность. Финская война выявила как недостатки в подготовке командного состава, так и возможности РКК в качестве достаточно современной для 1940 года армии, оснащенной массой артиллерии, танков, авиации, способной преодолевать укрепленные полосы и развивать успех ударом танков и пехоты. Финская показала миру как толстовцев, так и разрушителей-миллионеров и упорно обороняющиеся гарнизоны Мотти. Мир многогранен и плохо подается втискиванию шаблоны.